Эфес был знаменит своим храмом Артемиды, Дианы. Если бы ты мог видеть свои сросшиеся брови и лицо, в котором сказывается древняя кровь кверитов, те во дворце похожи рядом с тобою на вольна отпущенников. О да, кабы не это дикое учение, Лигия была бы нынче в твоем доме. И ты еще будешь мне доказывать, что они не враги жизни и людей. Они обошлись с тобою хорошо. За это можешь им быть благодарен. Но я на твоем месте. Возненавидел бы их учения и искал бы наслаждений там, где их можно найти. Ты красив, повторяю тебе, а в Риме полно разведенных жен. Дивлюсь я только. Как ты не устаешь от всего этого? — возразил Веницей. «Кто тебе это сказал?» «Давно уже устаю. Но ведь годы у меня не те, что у тебя. Впрочем, у меня есть другие увлечения, которых у тебя нет. Я люблю книги, а ты их не любишь. Люблю поэзию, от которой тебе скучно. Люблю красивые сосуды, геммы и многие вещи, на которые ты и не глядишь. У меня боли в крестце, которых у тебя нет». И, наконец, я нашел Эвнику, а ты ничего подобного ей не нашел. Мне хорошо у себя дома, среди прекрасных творений искусства, но из тебя я никогда не сделаю эстета. Я знаю, что уже не найду в жизни ничего больше того, что нашел, а ты сам не сознаешь, что все еще надеешься и чего-то ищешь. На грянь вдруг смерть, ты при всей твоей храбрости и всех огорчениях умер бы, удивляясь, что уже пора уходить из мира. А я принял бы это как необходимость, сознавая, что нет на свете таких ягод, которых бы я не отведал. Я не спешу, но и не буду упираться, лишь постараюсь, чтобы мне до конца было весело. Есть на свете и веселые скептики — Стоики, на мой взгляд, глупцы, но стоицизм, по крайней мере, закаляет, а твои христиане вносят в жизнь печаль, которая в жизни тоже что дождь в природе. Знаешь, что я узнал? На торжествах, которые устраивает Тигелин по берегам пруда Агриппы, будут построены лупанарии, куда соберут женщин из знатнейших родов Рима. Неужели не найдется среди них ни одной достаточно красивой, чтобы тебя утешить? Будут и девушки, впервые появляющиеся в свете, в виде нимф. Такова наша Римская империя. Да, уже стало тепло, южный ветер согреет воду, и голым телам не будет зябка. А ты, нарцисс, знай. Не найдется там ни одной, которая бы тебе сопротивлялась. Ни одной. Даже будь она весталкой. Веницей хлопнул себя по голове рукой, как человек, отгоняющий навязчивую мысль. Досталось же мне такое счастье, что на такую единственную я и набрел. И кто же в том виноват, если не христиане? Но люди, чей символ — крест не могут быть другими. Слушай, Греция была прекрасна и создала мудрость мира. Мы создали могущество. А что, по-твоему, может создать это учение? Коли знаешь, растолкуй мне, а то я клянусь полуксом, никак не пойму. Вениций пожал плечами. Можно подумать, ты боишься, что я стану христианином. Боюсь, что ты себе испортишь жизнь. Если ты не можешь быть Грецией, будь Римом, владей и наслаждайся. Наши безумства имеют некий смысл именно потому, что проникнуты этой мыслью. Меднобородова я презираю, он шут-грек. Считай он себя римлянином, я признал бы, что он вправе позволять себе безумство». Обещай мне, что если ты сейчас, воротясь домой, застанешь там христианина, ты покажешь ему язык. Если это будет лекарь-главк, он даже не удивится. До свидания на пруду Агриппе».